Глава вторая. Танец весенней реки. Их возвращение в квартире оказалось чисто и чем-то вкусно пахло. Кажется, Лига вознамерилась извиниться за покупку платья, сделав большую уборку и приготовив хороший ужин. Жили они сейчас в просторной двухкомнатной квартире с высокими потолками в уютном зеленом районе. Стоила аренда этой квартиры недешево, но цена себя оправдывала целиком и полностью. «Комфортно, удобно, чисто. Есть где поставить машину. Соседи, люди более чем достойные, и, что тоже очень хорошо, практически нет слышимости. Если бы мы планировали оставаться здесь и дальше, я бы эту квартиру купил», — говорил скрипач. «Да, старомодно, да, без лифта, зато за окном деревья, в квартире тишина, и всегда можно найти, где припарковаться». Искали они этот вариант несколько месяцев и ни секунды не пожалели о времени, потраченном на поиски. Ари тоже снимал квартиру, но совершенно иного плана и в другом месте. Ему приглянулась студия, расположенная на последнем этаже высоченного сорокаэтажного нового дома с панорамными окнами в пол и без деления на комнаты. Студию эту он обставил в соответствии с собственными вкусами, скромно, но при этом дорого. Шикарная кровать, трёхметровый длинный диван, здоровенный телевизор и крошечная кухня, на которой Ари пользовался только чайником, чтобы заварить кофе. Есть он предпочитал в городе, не утруждая себя готовкой. Кажется, он собирается водить туда девиц и смотреть с ними телевизор под кофеёк, заметил скрипач, когда они оплатили заказ Ари на мебель и технику. Однако никаких девиц Ариан к себе пока что не водил. И вообще никого не водил а в квартире появлялся только тогда, когда хотел хорошо отдохнуть и отоспаться перед новым загулом. «Я бы еще понял, если бы он пил», — говорил скрипач. «Но ведь нет, он не пьет и не курит, и лишнего не ест. Правильный такой, пробу ставить негде». «Самоконтроль», — отвечал Ит. «Опять же, ему это для чего-то надо». «Надо, ну и черт с ним, бейсь тоже», — жаловался скрипач. «И еще деньги ему постоянно, блин». «Дай, дай, дай, дай! Вот возьму и в один прекрасный момент не дам. Ни копейки больше не дам. И такой умный и продвинутый. Вот и иди, обеспечивай свои хотелки самостоятельно. Я, кстати, не шучу. Меня это все уже порядком достало». Как выяснилось, Лига в этот раз действительно чувствовала себя виноватой за платье, поэтому сделала на ужин целый противень острых запеченных овощей, умопомрачительно пахнущий травами и чесноком соус и сейчас готовилась жарить рыбу. Ее, конечно, следовало пожарить непосредственно перед подачей. Платье, которое уже привезли, она надевать не стала. Сейчас платье висело на плечиках, на вешалке, и, по словам Лиги, отдыхала, ожидая своего часа. «Надо его выгулить!» Тут же сообщил скрипач, который, разумеется, сходил в комнату Лиги, чтобы оценить обстановку. «У меня предложение. Давайте поужинаем, а потом сходим прогуляться и пиво попить. Тут новый паб неподалеку открылся. Платье шикарное, не висеть же ему просто так». «Тебе правда понравилось?» — обрадовалась Лига. «Ну а то!» — тюрнул скрипач. «Вкус у тебя отменный. Только не забудь перед пивом ферменты дополнительные принять. Сама знаешь, с алкоголем у тебя не очень». «Я могу и чай попить», — сказала в ответ Лига. «Фермента мало, его поберечь надо». «Не хочется пока что яхты сюда гнать, чтобы новый синтез сделать. Каждый раз такая морока с этим. Куда посадить, как замаскировать?» «Ну нет, сегодня никакого чая», — возразил скрипач. «Платье надо отметить, а фермент — дело наживное». У Лиги стояла сейчас корректировка. Еще на первом этапе ей сделали частичную адаптацию к ряду белковых соединений. Но Ид и ты, Скрипач, да и сама Лига предпочитали страховаться. И Лейга иногда принимала специально созданные для нее препараты, которые делали по мере необходимости, используя для этого комбайн синтеза, установленный на яхте. Да, мысль демонтировать комбайн и поставить его дома была, но от нее быстро отказались. Случись что, таскать с собой лишний чемодан метровой длины и весом 60 кг? Ну уж нет. Конечно, в плевом наборе, который передал ФЭП, Тоже был комбайн, и тоже можно было делать синтез, но набор берегли. И тратить его аккумулятор и вещества на такую простую задачу не считали нужным. «Ладно», — сдалась Лига. «Гулять так гулять. Садитесь есть и пойдемте в этот новый паб». Уже совсем стемнело, а дождь, который шел сегодня весь день, превратился в туманную дымку, сделавшую весеннюю улицу похожей на декорацию в старом заброшенном театре. Цвет фонарей тонул в этой дымке. В воздухе повисли неяркие световые оранжевые ореолы. «Красиво», — сказала Лига. «Очень красиво. И тихо». Они вышли на набережную по вечернему времени совсем безлюдную, и внезапно Лига, повинуясь порыву, сняла куртку, сунула ее в руки скрипачу и принялась танцевать. Она словно вспоминала сейчас какой-то странный танец, в котором плавные движения вдруг переходили в порывистые, как будто в голове у Лиги менялись в эти моменты одно и только ей слышимые ритмы и повороты неведомой мелодии. Скрипач стоял и улыбался, глядя на нее, а Ид смотрел без улыбки, словно пытаясь угадать, что же она слышит такое, какая музыка заставляет ее так двигаться. «Лей, и что это было?» — спросил скрипач, когда Лига подошла к ним. Раскрасневшееся лицо, блестящие глаза и растрепавшаяся косичка. «Весна!» — Лига улыбнулась. «Я танцевала весну, весеннюю реку. По-моему, хорошо получилось. Разве нет?» «Хорошо», — кивнул Ит. «Я только не понял, какую музыку ты в этот момент слышала». «Старую-старую!» — Лига вздохнула. «Ты ее не знаешь. Это песня о девушке, которая приходит весной к реке и смотрит на льдины, и на птиц, и на облака над водой». И начинает танцевать, как льдины, как птицы, как река, как облака. То бежит, то плывет, то ломается, то взлетает куда-то в небо. «Я бы послушал», — вздохнул скрипач. «Жаль, что я не умею петь», — развела руками Лига. «Можно на нейро вывести, делов-то», — подсказал скрипач. «Нет, это не честно. Песня — это надо только честно, голосом, чтобы с душой». «Ладно, пойдемте, а то все пиво выпьют до нас». «Ха, это вряд ли», — покачал головой скрипач. Да, жили они уже не первый год вместе, в одной квартире. Но дальше жили, дело не зашло, потому что Лига практически сразу дала понять, и не зайдет. Поэтому общение было исключительно дружеское. Максимум, что дозволялось, это обнять, погладить по голове или похлопать по плечу, но не более. «Почему?» Лига, кажется, собиралась и дальше хранить верность своей ушедшей в небытие семье, а Ид и Скрипач не возражали. Для них тема верности родным, возвращение к которым стало невозможным, тоже оказалась важной. Причем важной настолько, что о предполагаемой измене не шло даже речи. Такая ситуация всех устраивала и никого не тяготила. Правда, однажды Ари все-таки отважился и спросил. «У вас с ней что-то есть?» «Нет», — ответил Ид. «У нас с ней ничего нет». «Почему?» — удивился тогда Ари. «Ни ей, ни нам это не нужно». Пожал плечами Ит. «Глупо!» — покачал головой Ари. «Молодая, красивая девушка. Да и вы после Геронта. Для чего это все?» «Что это все?» — спросил в ответ Ит. «У нее была семья. Ее семья. У нас тоже была семья. Надеюсь, есть и сейчас». «И вы этой семье никогда не изменяли!» — хмыкнул «Ари». «Как же? Так я и поверил!» «Почему?» «Было?» Тут же ответил Ит. «Дважды. Один раз по своей воле, один раз не по своей. Ощущение после этого не очень, честно говоря. Поэтому мы решили подобного больше не делать». «Неужели не хочется повторить?» Ехидно спросил Ари. «Слушай, не знаю, рассказывал тебе Риш что-то про нас или нет, но поверь, у нас и внутри семьи эти вещи случались очень нечасто. — ответил Ид. — Знаешь, почему? Некогда. Работы много. Было. И, кстати, есть. И, между прочим, это намек. Отвяжись! — поморщился Ари. — Нет, он не рассказывал. Да и я не спрашивал. Работа! Ничего, не переживай, я что-нибудь придумаю. Ну — Ну-ну. — Ид покачал головой. — Придумывай поскорее, а то у нас уже руки отваливаются по десять часов каждый день впахивать, чтобы обеспечивать всех. «Не переводи тему», — усмехнулся Ари. «В жизни не поверю, что вы, глядя на нее, ничего не...» «Да, мы ничего не», — ответил Ит. «К тому же, если ты помнишь, она потенциально наш учитель. О каких «ничего не» можно в данном случае в принципе говорить?» Ари задумался, покачал головой. «Сигнатура изменилась», — сказал он. «Обстоятельства тоже. Вы изменились, да и я, следует признать очевидное». «Стоит ли мыслить категориями старой сигнатуры, когда мы находимся в новой?» «Кстати, а сам-то, между прочим...» «Как бы сказать...» — начал Ид, но Ариан его перебил. «Не с кем», — ответил он. «Пока не с кем. Но поверь, если будет, я не стану играть в монаха, как это делаете вы. Глупо, повторю. Это просто глупо. Не использовать такую возможность, пока мы все...» «Мы все что?» — нахмурился Ид. «Как минимум живы», — Ари вздохнул. «Неужели у тебя на Тингле никого не было?» «Не выдержал Ит?» «А вот это не твое дело!» В голосе Ари вдруг послышались нотки, от которых Иту стало не по себе, потому что сейчас с ним говорил уже не молодой Ари, а старик, Барт, которого вернул на этот свет Ри и который, кажется, очень долго ждал момента. «Про Тингл тут говорю только я, запомни. Говорю то, что сочту нужным и когда сочту нужным. Все, разговор окончен». «Я тебя услышал». «Я тебя тоже», — ответил Ид. Место им досталось замечательное. В уголке возле окна стоял диванчик, кресло и круглый столик, в самый раз на троих. Скрипач сходил к бару, заказал пиво и картошки на закуску. Чисто символически, потому что все они уже поужинали, и есть не хотелось. Народу в баре было немного, это и понятно. День будний, завтра всем на работу, какие уж тут развлечения. Поэтому и картошку, и пиво принесли быстро, и вскоре они остались втроем. Они, столик, пиво, картошка и туманная весна за окном. «Слушайте, я вот все никак не могу понять, покинули мы Сигнатуру или нет?» — сказала Лига. «Шестой год пошел, а ничего не происходит. Вообще ничего. С одной стороны, вроде бы мы не могли этого сделать, от Стрелка сбежать невозможно. Но с другой, что-то же должно происходить, верно?» «Почему ты так решила?» — спросил Эд. «Потому что мы находимся в активной фазе процесса», — объяснила Лига. «Я же говорила, давно еще. У системы есть периоды активности и периоды ожидания». Берта, кстати, в записях говорит о том же. «Даже если брать сейчас только архе и рассматривать исключительно их, причем в старой модели, можно увидеть четкие границы периодов. Воссоздание — активный период. Далее следует долгий, почти 20 лет, период ожидания. Разве не так?» Они просто живут, учатся, работают, влюбляются и все такое. Дальше снова активный период, вход в стадию инициации, и все. Снова ожидания, потому что инициация идет тоже почти 20 лет. Это сложно себе представить, по крайней мере мне, но это было. Что потом? Следующая фаза, переход в контроль. И этот период тоже активен, и еще как. Четверть века учебы и окончательное формирование архи как элемента структуры. Но что происходит после этого? Да ничего. За исключением редких всплесков, типа встречи с Арианом, смерти учителей и разлада со встречающими. Все. Система работает. Ровно, в спокойном периоде, до самого последнего момента. Потому что окончательным активным периодом становится передача материалов для воссоздания. А затем — смерть. И вот теперь я смотрю на то, что у нас получается по факту и не понимаю, что мы видим и в чем мы принимаем участие. — Мы тоже не понимаем, — кивнул скрипач. Поднял кружку, посмотрел через нее на свет. — Ну, давай, за платье, — предложил он. — Дорогое, как чугунный мост, но тебе, Лий, очень идет. И на скип слегка действительно похоже. Поздравляю с покупкой в общем. — Спасибо, — Лийга улыбнулась. — Если честно, никак не привыкну ходить без маски, — призналась она. — «Рука сама тянется к капюшону, а там ничего нет». «Ну, тут так принято», — пожал плечами скрипач. «К тому же, тебе незачем прятать лицо. Ты очень красивая». «Не подлизывайся», — строго сказала Лига. «Я констатирую очевидный факт». «Рыжий, отстань», — приказал Ит. «Вообще, ты права на самом деле. Что-то должно происходить, верно. Но у нас все наизнанку в результате». «Инициация, как таковая, была более чем странная, и мне кажется, что она получилась неполной. Не просто так эти трое говорили тогда про память, которую требуется стереть. Испытания, которые происходили, мы вообще ничего не помним, кроме последнего года. И вспомнить никак не можем, видимо, блокировка серьезная, здесь ее не снять». «Сейчас, теоретически, должно быть ученичество, но снова все развивается, потому что мы не учимся, а ты не учишь. Ари, эта учеба вообще не нужна, он и так все умеет». «Или говорит, что не нужна и что умеет», — заметила Лига. «Знаете, я ему не верю. Барт, который добровольно бросил гитару на шкаф на четыре с лишним года? Серьезно? Вы ведь не хуже меня, знаете, как они живут, как чувствуют и как видят мир вокруг себя». И чтобы вот так, ни эмпатии, ни чувств, ни сострадания, ни музыки, только недовольство и поездки в какие-то странные места. Мне не нравится. Он тебе не нравится, констатировал Скрипач. Нет, это не совсем верно. Мне не нравится то, что он делает. И не делает. Ответила Лига серьезно. Точнее, мне не нравится, что он вообще ничего не делает. Я бы его поставила месить глину, если бы мы были дома. «Ну, у меня дома, конечно. Месить глину — это хороший способ выбить из головы любую дурь. Один день на глиняной яме и...» Добра ты какая! И хорошая!» — снова польстил скрипач. «Вот только мне почему-то кажется, что ты бы его в этой яме с глиной прикопала бы. Запросто. И сделала вид, что никого тут и не было никогда. Ага?» «Нет, не ага». — покачала голову Лига. «Совсем даже не ага. Ит, ты что-то хотел сказать?» «Хотел», — вздохнул Ит. «Но раз такая важная тема, про глину, могу и помолчать». «Ну, начинается!» — закатил глаза скрипач. «Давай, говори уже!» «Мне кажется, что у него все еще идет адаптация, в том числе и Геронта», — сказал Ит. «Рыжий, вот ты доктор, да? И я тоже доктор». «И вот скажи ты мне, что в данном случае, кроме стандартной схемы, мы для него тут можем сделать, чтобы снять последствия гормонального шторма?» «Да у нас его не было. Можешь не открывать рот. Я сам скажу». «Не было, потому что мы даже не знаем, когда именно производились все эти Геронта, и не были ли они, случайно, разделены еще и гиберами?» «А вот он проходил Геронта непосредственно перед отправкой, и я допускаю, что мы сейчас имеем последствия шторма. Вот в таком виде». «Он мужчина, человек. У них весьма специфический этот процесс проходит. Ты же знаешь». «Пять лет!» — напомнил скрипач. «Не слишком?» «Он еще и бард. Пожал плечами Ид. Может быть, для него и не слишком. Не думайте только, что я его защищаю. Я просто пытаюсь понять, что может служить причиной для того, что происходит». «Или ты пытаешься разглядеть в нем молодого Ри», — подсказал скрипач. Того, которого ты знал, пока он не съехал по фазе. Только разреши тебе напомнить, что именно Ариан придумал Ри, таким, каким мы его знаем, и что на самом деле ему отнюдь не двадцать пять, а много больше». «Сдаюсь». Ид поднял руки. «Ну чего, закажем еще пива? «Давайте». Тут же оживилась лига. «Просто так я этот фермент приняла, что ли? Пиво, кстати, вкусное. Мангвы я уже купила, теперь попробую то, которое с грушей». «Которое с грушей? Это сидр». Заметил Скрипач. Хорошо, пусть будет Сидор, но с грушей обязательно, заявила Лига. И почему я так мало знаю о том, чего тут растет? Я же занималась ботаникой дома. Надо здесь тоже заняться, пожалуй. Вы не против? Только за, ответил Скрипач. Будешь здесь тоже, липсток варить. Здесь нещего, покачала головой Лига. А жаль, но ничего. Здесь я тоже что-нибудь эдкое придумаю. Вот, например, специи. Следующие полчаса они обсуждали приправы, которые Лига скупала где придется в больших количествах и комбинировала, когда готовила. Потом переключились на платье. Потом заказали еще пиво. А потом обнаружили, что уже почти полночь и что паб через полчаса закроется. Домой идти не очень хотелось, поэтому Ит предложил прогуляться. Благо, что вставать завтра с самого раннего утра не было необходимости. У них был по графику выходной. «Конечно, на улице сыро и прохладно, но погулять полчасика перед сном вполне можно». «И все-таки я не понимаю», — говорила Лига, когда они шли по набережной вдоль тихой, спокойной ночной реки. «Взять того же Метатрона. Я уже говорила, что у нас была легенда о Сефис-Предтече или, если угодно, о Первом контроле. Ит, ты показывал символику, которая есть в Сонме, помнишь? Метатрон, который держит в руках куб». Ну, куб Метатрона, который, по сути, является ничем иным, как Сиуром, объединяет время, пространство и человека. Человек в данном случае — это любая разумная жизнь, которая может создавать игрогр мира, в котором живет. Разве нет? То есть легенда, которая существует в Сонме, у вас и в зеркалах, у нас является прямым указанием на… На контроль как таковой. Ты думаешь, что именно поэтому они себя назвали Метатроном и стали творить то, что творили? Спросил Ит. Рифат, добрый ему дороги, был совершенно прав, когда сказал, что все, вероятно, было задумано иначе. И те трое явно не тянули на всезнающие и всемогущее существо с кубом в руках. Да, там явно не все так просто, как хотелось бы. Да, с этим нужно как-то разобраться. Но сейчас это невозможно. «Тебя догнало пиво, кажется». Лига рассердилась. «Я говорила о другом». В частности, о том, что контроль не появился из ниоткуда, что у него был родоначальник, или, если угодно, родоначальники. И этот самый Метатрон запросто может оказаться одним из них. — Лига, не усложняй еще больше, а! — жалобно попросил скрипач. — У меня голова разболелась. — Знаешь, Рыжий, я пробыла контролирующим не одну сотню лет, — сказала Лига. — И Я задавалась вопросом, откуда, в принципе, появился контроль. Я пыталась найти ответы, но не нашла ровным счетом ничего и забыла о том, что пыталась что-то искать. Но сейчас...» Она задумалась. «Когда вы рассказали о Стрелке, я поняла, что, может быть, я искала тогда не напрасно. Может быть, что-то стало подозревать. Может, что-то почувствовала. И я бы хотела поискать дальше и подумать. Здесь ведь есть о чем подумать, правда?» «Есть!» — кивнул скрипач. «Еще как есть! Пойдемте домой, а! Холодно! Простынем еще!» «Пойдемте!» — поддержал Ит. «Я только станцую напоследок», — попросила Лига. «Вряд ли мне удастся в этом году еще раз почувствовать танец весенней реки. А хотелось бы». «Только в воду не свались», — предустерег скрипач. «Танцую чуть в стороне, хорошо?» «Ладно», — сдалась Лига. Снова сняла куртку и отдала скрипачу. «Нет, ну какое платье, а? Какое шикарное платье! В самый раз для этой ночи и для этой весны!» Спать легли в пол второго и проспали в результате до 10 утра, причем первой встала Лига, которая, зевая, поплелась на кухню ставить вариться овсянку. Позже к ней присоединился скрипач, и вскоре овсянка обогатилась сгущенкой, изюмом и курагой. В отдельной кастрюльке рыжий поставил вариться сосиски, как он сам сказал, для завтрака ему самому и Ииту. Лиге сосиски он не предложил, знал, что бесполезно. Лига мясо не ела, и птицу тоже, ела она только рыбу. Яйца, творог и молоко, правда, вопросов у нее не вызывали, и на том спасибо. Рыба, кстати, тоже была большой победой после двух лет уговоров. Дома Лига из белков употребляла либо яичный порошок, либо сушеный и толченый сыр. Весь остальной рацион многие годы оставался растительным. Тнли, кинкини, крупы и мука. Мука и крупы. Но тут был нюанс. Одно дело растительный рацион из продуктов раув, выращенных раув, предназначенных природой для раув, а другое ⁇ еда в человеческом мире, которую приходится адаптировать и которая усваивается много хуже, чем своя, или не усваивается вовсе. Разумеется, есть адаптации. Разумеется, существуют ферментные схемы, которые позволяют раув существовать в человеческих мирах, а людям в мирах раув. Но ни Ит, ни скрипач не хотели, чтобы Лига ходила голодной, не дополучала всего того, что необходимо для полноценной жизни, и питалась однообразно. Они тщательнейшим образом следили за тем, что она ест, сколько, когда. Лиге такая забота казалась излишней. Какое-то время она отбивалась от их стараний, сделать как лучше. Но ее тихий бунт прекратил в один прекрасный день Ит. Он посадил Лигу на кухне, на табуретку. Сам сел напротив и прочел лекцию про ответственность. Про то, кто тут кем является и кто за кого отвечает. И напомнил, что она, Лига, была под ответственностью Рифата, а после его смерти вся мера ответственности за нее легла на них. Поэтому, уважаемая, вот фермент, вот гречка с молоком, похожая, кстати, на тоннели, вот кусочек вкусной рыбы, вот вареное яйцо и приятного аппетита. «И попробуй только не доесть». Лига с тех пор больше не возражала, видимо, осознав, что спорить с этими двумя занудами будет бесполезно. За пару месяцев она, к радости скрипача, набрала три кило, еще больше похорошела и, наконец, обратила внимание на платье. Это было два года назад. «Сейчас навернем сосисок и кашу на десерт», сказал скрипач, помешивая овсянку в кастрюле. «Если ты нам оставишь, конечно». «Оставлю, оставлю». Рассеянно отозвалась Лига. Она что-то читала сейчас со своего телефона. «Слушай, тут интересно». «Что именно интересно?» «Да новости. Тут пишут, что организация сторонников плоской земли признана нежелательной». Лига хихикнула. «Они что, действительно в это верят? Серьез? В плоскую землю? Каждый раз, когда читаю подобное, поражаюсь. Насколько же люди бывают глупые». «И не люди тоже», — вздохнул скрипач. — Вспомни, Рау, в Ванкуне. Во что только там народ не верил. Особенно в женской. — Твоя правда, — чевнула Лига. — И мир был выше градаций, а все равно. Что у них в головах, не пойму. — Прочти, что там про организацию, — попросил скрипач. — А то у меня тут каша. — Сейчас. — Лига отмотала запись к началу. — Вот. Решением правительственной комиссии по отмене мракобесия, предрассудков и дезинформации установлено что так называемая Организация Сторонников Плоской Земли, сокращенно ОСПЗ, признана нежелательной, и деятельность ее подлежит пресечению. Не допускается собрания, сходки, а также распространение информации. «Давайте я угадаю, с какого собрания мы на той неделе будем вытаскивать Арии», — произнес Ид, входя в кухню. «Вот сто против одного. Вот клянусь. Можем поспорить на рубль. Оставь его себе!» — отмахнулся скрипач. — Сейчас кашу доварю и поработаю вангой. Надо посмотреть, где эти шизики будут в следующий раз собираться. — Вари кашу дальше, я уже смотрю. Иц нахмурился. — О, пошли попытки шифроваться. Так, завтра вечером в центре, потом несколько сборов по окраинам. Кажется, сообразили, что дело пахнет керосином. — Под что маскируются? — с интересом спросил скрипач. — Под студию рисования. «Не пойму только, на кого эта маскировка рассчитана, если ее можно вычислить с телефона». Эйд зевнул. «Когда же я высплюсь-то?» «Так... О, красота какая! Смотрите! Оплот, купол, форпост, север, русталь, десница, полюс...» «Это что такое?» — не поняла Лига. «Это Ники народа, который сидел в группе про плоскую землю», — объяснил Эйд. И сейчас они всем колхозам переехали в группу про рисование. Студия рисования объявляет набор в новый поток. Они даже ники не поменяли, понимаешь? Видимо, им так проще. — Когда, ты сказал, они собираются завтра в центре? — переспросил скрипач. — А где конкретно? — Аганка. Ит положил телефон. — Прозвоним этого деятеля и съездим. — Может, не надо? — прищурилась Лига. — Почему? — спросил скрипач. «Надо! Побьет еще, мало ли что!» «Ну и пусть побьют. Кажется, Лига рассердилась. «Ему это на пользу будет. Может, перестанет по таким местам шляться. Кстати, а сегодня мы чего делаем?» Спохватилась она. «Погода получше стала вроде. Может, куда-нибудь съездим?» «Давайте лучше в бассейн», — предложил скрипач. «Кое-кому поплавать не помешает. Да, Ид? Полтора часа поплаваешь, потом неделю хромать не будешь. Я...» «Только за...» Ид снова зевнул. «Ли, у тебя же купальник новый был, верно? Который закрытый. Вчера платье выгуливали, сегодня купальник. Вот только куда? В мытище?» «Нет, туда не хочу, там скучно», — покачала головой Лига. «Давайте лучше в видное. Там, где меня рыбки за ноги покусали». Скрипач засмеялся. «Ха-ха-ха! Это называется «не рыбки за ноги покусали!» «Опилинг рыбками Гарра Руфа!» — сказал он. «На самом деле штука не очень полезная, но ладно. Хорошо, уговорила. Поедем к рыбкам. Только я сперва смотаюсь, машину заправлю, а вы посуду тогда помойте». «Когда мы уже купим посудомоечную машину?» — спросил Ит. «Тогда, когда выплатим кредит за трехметровый диван?» — Развел руками скрипач. «Садитесь есть и собираемся». В комплексе пробыли до вечера. Сперва три часа плавали. Потом сходили перекусить в небольшое кафе. А потом, по настоянию Лиги, прошлись по магазинам. Не с целью что-то купить, а просто так, поглазеть. Без покупок, конечно, не обошлось, потому что Лига, разумеется, не могла пройти мимо магазина с посудой. И к машине они вышли с объемистым пакетом, в котором лежали три чашки, два термоса, новая сковородка и пара полотенец. По счастью, покупки были недорогими. Впрочем, на дорогие у них и не хватило бы. «Хорошо, что зарплата послезавтра», — заметил скрипач. «Что-то мы за этот месяц поиздержались. А ведь еще Люсе надо будет резину поменять, хотя бы спереди». «Зачем?» — не поняла Лига. «Затем, что она лысая, потому что тут сход-развал специфический», — объяснил скрипач. «Ладно, что-то придумаю. Ид, ноги как?» «Да, получше», — ответил тот. «Как только этот этап закончим, надо будет слетать куда-то и долечиться нормально». «Надоело уже это. Устал? Хромаешь. Слишком долго посидел? Хромаешь. Неловко повернулся? Опять хромаешь. Все это действует на нервы. Рука на них тоже действует», — заметил скрипач. «То болит, то устает. Починим, конечно, как только будет возможность». «Слушайте, а вы не хотите съездить к порталу?» — спросила Лига, когда машина оказалась на дороге, ведущей к городу. «Вроде бы скоро дата, и...» «Двадцать шестого поедем», — чевнул Эд. «Вообще, надо заканчивать тратить деньги на бытовуху и сделать хотя бы один комплект оборудования для снятия частотки и других экспериментов. Очень хочется удостовериться в том, что оставила в записях на эту тему Берта. Это более чем интересно. Там же есть расчет с поправками на возможные калибровки». «Надо», — согласился скрипач. «А еще надо как-то вставить мозги этому конспирологу» это у меня предложение. Если он еще раз попросит, давай ему откажем. Разок, а? Как думаешь, что будет?» «Обидится», — ответил Ит. «Рассердится». «Ну и пусть», — дернул плечом скрипач. «И за диван пусть тоже сам платит. И штраф за поход на очередное сборище». «Ты опять?» — безнадежно спросил Ит. «Говорили уже об этом. Довольно. Еще пару раз мы его вытащим, а потом поговорим с ним серьезно. Вдвоем» и спокойно объясним, что мотаться за ним мы больше не станем. Просто поставим его перед фактом. Устраивает. — А, ладно! — нехотя сдался скрипач. — Ой, так. Пару раз, значит. Договорились. Ли, чего молчишь? — Думаю. — отозвалась лига. Мы в восьмой раз поедем к этому порталу, а я все никак не могу сформулировать, что же я чувствую. Ладно, неважно пока. Ну что, домой? — Через магазин поедем, — ответил скрипач. Продукты закупим на неделю, чтобы тебе не таскать. И мангал одноразовый прихватим на двадцать шестое. Шашлыки — прекрасный повод проторчать в портале подольше, не привлекая к себе лишнего внимания.